Хорн Хобель. Гостиница «Последний раунд» находилась недалеко от церковной площади. Ее стены покрывал плющ, даже окна наполовину заросли. Только с первого этажа на улицу, окутанную туманом, падал свет. «Последний раунд», — шепнул том госпоже Кюмель перед тем, как они открыли входную дверь. «Что это за название такое?» Хуго снова сидел в рюкзаке и, как обычно, недовольно бурчал. Но приходилось считаться с тем, что людей, непривычных к привидениям, один вид ПСП, довольно безобидного, мог привести к обморочному состоянию и продолжительному заиканию. Правда, хозяин гостиницы последний раунд, судя по его виду, оказался неиспугливых. Он был рослый, как шкаф, и почти такой же ширины. «Томский Кюммельзавт», — прогудел хозяин, когда Хедвик Кюммельзавт вписал себя и Тома в гостевую книгу. Про она не упомянула. «А, вы есть те самые охотники за привидениями. Ну, посмотрим, повезет ли вам больше, чем вашим коллегам». «Коллегам?» — переспросила Хедвик Кюмельзавт и бросила на Тому удивленный взгляд. «О, да, здесь уже побывало несколько охотников за привидениями», — сказал мужчина и захлопнул гостевую книгу. «Это уже двенадцатое нашествие привидений» о котором мы заявили в контору по борьбе с ними. Проклятье! Забыл, как она называется. «ОБПЗИК», — подсказал Том. «Органы борьбы с привидениями замков и крепостей?» «Точно!» — пробасил огромный хозяин. «Двенадцать заявлений?» — удивился Хедвик Кюмельзавт. «Это и впрямь много». Мужчина пожал плечами. «Да...» Эта деревня просто притягивает привидения. Они летят сюда, как мухи на корове-лепешке. Никто не знает, почему. Некоторые дома уже стоят пустые из-за этого. «В самом деле, очень интересно», — сказал госпожа Кюмельзавт. «Но привидение, которое нас сюда привело, появилось вроде бы всего пару дней назад». Хозяин кивнул и шумно высморкался. Его нос выглядел так, будто однажды его кто-то расплющил. «Да». Одно привидение уходит, другое приходит. Новое бесчинствует главным образом в церкви и в доме пастора. Я лично еще не имел удовольствия его увидеть. Говорят, оно серое, как рубероид, которым кроет крышу». «Серое?» Том и госпожа Кеммельзавт переглянулись. они могли бы рассказать нам что-нибудь о том, как оно себя проявляет?» спросил Том, сдвинув свои очки вверх как себя проявляет, мальчик, а ты выражаешься тщательно, подбирая слова, заметил хозяин, пряча носовой платок в карман брюк. Да, и так эта штука бросается предметами, ног завывает, ее крики порой просто душераздирающие. Сестра пастора выглядит уже очень плохо, в гроб краш кладут. «Ага», — пробормотал Том, и вспомнил про стрелку от башенных часов. Ему сразу стало не по себе. «А еще что оно делает?» «Да ты лучше спроси у пастора его сестры. Их дом стоит сразу, за церковью». Хозяин гостиницы поглазил подбородок заросшей щетиной и передал ключ от комнаты госпожи Кюмельзавт. «Вверх по лестнице, вторая дверь налево. Принести вам в комнату что-нибудь им из еды». «Это было бы очень кстати» ответила госпожа Кеммельзавт, подняла свой чемодан и вовремя успела поймать ледяные пальцы Хуга, который хотел что-то написать в гостевой книге. «Хуга!» — грозно прошипела она, и пальцы скрылись в рюкзаке Тома. «Хуга! Нет, меня зовут Эрвин. Эрвин Хорнхобель», — прогудел мужчина. «Жареный картофель с яичницей вас устроит?» «От яиц придется отказаться» ответил Том и потащил свои вещи к лестнице, ведущей на второй этаж. «Привидения потом чуют тебя за мель, если наешься яиц». «Ага», — проворчал Эрвин Хорнхобель, удивлённый, глядя Тому вслед. «Если я шкамле юный для охотника за привидениями, малыш», — шепнул он госпожа Кюмельзавт. «Уважаемый, да ведь это Том Томский», — ответила она. «Ему уже приходилось иметь дело с такими привидениями, один вид которых превратил бы вас пыль». «И вы бы не успели сказать даже жареный картофель!» И госпожа Кюммельзавт последовала за Томом по крутой скрипучей лестнице. Обернувшись, она увидела, что Эрвин Хорнхобель ошеломленно смотрит им вслед. Жареный картофель оказался очень вкусным. Том посыпал его изрядным количеством паприки, а сверху еще и молотым чесноком, для того, чтобы они с Хедвигом Кюммельзавт могли этой ночью отпугивать привидения одним запахом. Хога пришлось даже зажать свой бледный нос белевой прищепкой. «Серый», — пробормотал Том, накалывая на вилку последний кусочек картофеля. «Под это описание попадают сразу несколько видов. Может, негативная проекция?» «Маловероятно, но ты должен быть готов и к этому тоже», — сказал госпожа Кемельзавт, пожимая плечами. Том тем временем убрал тарелку и стал раскладывать на кровати снаряжение. «Хуга, сложно сказать, когда мы вернемся из дома пастора». Может, привидение объявится, когда мы будем говорить о нем с пастором и его сестрой? Тебе ли не знать, что привидение очень любят появляться, как только о них заходит речь? Но как бы долго мы ни отсутствовали, ты должен оставаться в комнате, понятно?» о почему? Мне же тут будет смертельно скучно!» Запротестовал Хога, опускаясь на подоконник. «Бессмысленно обсуждать это. Ты уже мертв», — ответила госпожа Кюмельзавт. «И слезь с подоконника». Хуга со строптивой миной прислонился бледной спиной к холодному стеклу. «Ах, как здесь приятно дует!» Блаженствовал он. Госпожа Кюммельзавт сердито отодвинула его в сторону и задернула занавеску. Том, нахмурившись, стоял перед кроватью и выбирал из снаряжения те предметы, которые собирался взять с собой. «Не забудь перехватить фильтры гиперзвука», — подсказал госпожа Кюммельзавт. Судя по тому, что мы узнали от Хорнахобеля, нам придется иметь дело с крикуном. «Он уже у меня за ушами», — сказал Том. Крикуны — это привидения, которые неожиданно подлетают вплотную к жертве. И вопят так пронзительно, что гнутся даже металлические предметы. Том уже сталкивался с ними. После этого оглох на тринадцать дней. С тех пор на любом задании он надевал за уши фильтр гиперзвука. «А, поненек?» — пояс нейтрализатор негативного. «Ты пристегнул?» — спросила Хедвик Кюммельзавт и сунула Тома его защитную каску. «Уже пристегнул», — ответил он, надел каску и задрал свой свитер. На бедрах у него был широкий черный пояс, от которого вверх до груди отходила сетка из серебряной проволоки. «Очень хорошо», — сказала Хедвик Кюммельзавт. «А что с твоей камерой?» «Полной готовности к съемке», — ответил Том. «Диктофон тоже при мне. Для моего отчета наверняка пригодится то, что нам расскажет пастор». «Но могу я хотя бы немного постращать этого толстого хозяина», — крикнул имслед вслед Хуга, когда они уже стояли в дверях. «Только посмей», — сказал Том и закрыл за собой дверь.